Глава тринадцатая Но ползти было совсем трудно. Руки дрожали, и, не выдерживая тяжести тела, подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег. Казалось, земля во много раз увеличивала свою силу притяжения. Невозможно было преодолевать ее. Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, хоть полчасика. Но сегодня Алексея неистово тянуло вперед. И, превозмогая вяжущую усталость, он все полз и полз, падал, поднимался и снова полз, не ощущая ни боли, ни голода, ничего не видя и не слыша кроме звуков канонады и перестрелки. Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях. Это было очень неудобно. Тогда он лег и, отталкиваясь от снега локтями, попробовал катиться. Это удалось. Перекатываться сбоку на бок было легче, не требовалось больших усилий. Только очень кружилась голова, поминутно уплывало сознание, и часто приходилось останавливаться и садиться на снег, выжидая, пока прекратится круговое движение земли, леса, неба. Лес стал редким, местами просвечивал плешинами вырубок. На снегу виднелись полосы зимних дорог. Алексей уже не думал о том, Удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться. Когда от этой страшной работы всех его ослабевших мышц он на мгновение терял сознание, руки и все его тело продолжали делать те же сложные движения, и он катился по снегу на звук канонады, на восток. Алексей не помнил, как провел он эту ночь и много ли еще пропол с утром. Все тонуло во мраке мучительного полузабытия. Смутно вспоминались только преграды, стоявшие на пути его движения. Золотой ствол срубленной сосны, истекающей янтарной смолой. Штабель бревен — Опилки и стружки, валявшиеся повсюду, какой-то пень с отчетливыми кольцами годичных слоев на срезе. Посторонний звук вывел его из полузабытья, вернул ему сознание, заставил сесть и оглядеться. Он увидел себя посреди большой лесной вырубки, залитой солнечными лучами, заваленной срубленными и неразработанными деревьями. Древнами, уставленной штабелями дров. Полуденное солнце стояло над головой, Густо пахло смолой, разогретой хвоей, Снежной сыростью, и где-то высоко, над дне оттаившей еще землей, звенел, Заливался, захлебываясь в собственной Своей немудреной песенке, жаворонок. Полный ощущение неопределенной опасности Алексей оглядел лесосеку. Вырубка была свежая, незапущенная. Хвоя на неразделанных деревьях не успела еще повять и пожелтеть. Медовая смола капала со срезов, пахла свежими щепками и сырой корой, валявшимися повсюду. Значит, Лесосека жила. Может быть, немцы заготовляют здесь лес для блиндажей и укреплений. Тогда нужно поскорее убираться. Лесорубы могут вот-вот прийти, но тело, точно окаменело, скованное чугунной болью, и нет сил двигаться. Продолжать ползти, но инстинкт выработавшийся в нем за дни лесной жизни, настораживал его. Он не видел, нет, он по-звериному чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним. Кто? Лес тих, звенит над вырубкой жаворонок, глухо долбят дятлы, Сердито перепискиваются синички, стремительно перепархивая в паникших ветвях рубленных сосен. И все же всем своим существом Алексей чувствовал, что за ним следят. Треснула ветка. Он оглянулся и увидел в сизых клубах молодого частого сосничка, согласно кивавшего ветру курчавыми вершинами, Несколько ветвей, которые жили какой-то особой жизнью и вздрагивали не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда доносится тихий, взволнованный шепот. Человеческий шепот. Снова как тогда при встрече с собакой почувствовал Алексей как шевельнулись волосы. Он выхватил из-за пазухи заржавевший, запылившийся пистолет и принужден был взводить курок усилиями обеих рук. Когда курок щелкнул, в сосенках точно кто-то отпрянул. Несколько деревцев передернули вершинами, как будто за них задели, и вновь все стихло. «Что это? Зверь? Человек?» — подумал Алексей, и ему показалось, в кустах кто-то тоже вопросительно сказал «человек». Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит «по-русски». «Ну да, именно по-русски». И от того, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую сумасшедшую радость, что совершенно не задумываясь над тем, кто там, друг или враг, издал торжествующий вопль, вскочил на ноги всем телом, рванулся вперед на голос, и тут же со стоном упал, как подрубленный, уронив в снег пистолет.